и испытал самые неприятные чувства, как будто он неожиданно наступил на змею. Он повернулся назад. — Постойте, Сергей Александрович, — остановил Привалова н и к о л а облеченный в черную пару и белые перчатки. — Куда это вы бредете? — Да так, сам не знаю куда. — И я тоже. — Значит, сошли с характерами. «Прополземте в буфет. Там есть некоторый ликер. Только как он называется, позабыл. Одним словом, это такая монашеская рецептура. Ла Крима Христи. Слезы Христа. Или слезы Марии Магдалины. Что-то в этом роде. Ведь вы уважаете эти ликеры, батенька? Как же я отлично помню». Николай подхватил Привалову под руку и потащил через ряд комнат к буфету.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 Маленький, вечно пьяненький горный инженер, директор банка, женатый на сестре Агриппины Филиппевны, несколько золотопромышленников из крупных, молодцеватый с т а р и к п о л и ц м е й с т е р с военной выправкой и седыми усами, городской голова из расторговавшихся ярославцев и так далее. — Одначе здорово народу-то понаперло, — проговорил Веревкин.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 — Это уж верно, да-с. — А вон Данилушка нагружается, — заметил Веревкин, тыкая пальцем в угол. — Ну что, Данилушка, устроил разрешение вина и елея? — Разрешил, — п р о х р и п е л Данилушка. — Вон какая компания набралась, один другого лучше. Около Данилушки собрался целый круг любопытных, из которых прежде всего выделялась массивная фигура Лепешкина.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 В покрое платья, в движениях, в разговоре везде так и прорывалась настоящая крестьянская складка, которой ничто не могло вытравить. Были тут крупные хлебные коммерсанты, в о р о ч и в ш и е миллионами пудов хлеба ежегодно, были скупщики сала, пеньки, льняного семени, были золотопромышленники, заводчики и просто крупные капиталисты, в о р о ч и в ш и е банковскими делами.